Аннотация Впервые на русском новый сборник рассказов самого знаменитого мастера современной японской литературы. Своего рода коллекция таинственных городских легенд. Здесь призрак серфера, погибшего от зубов акулы, бродит по гавайским пляжам. Благополучный отец семейства таинственно исчезает между 24 и 26 этажом высотного дома. «Перекати камень» в форме почки имеет собственные намерения, а обезьяна из района Синагава охотится за чужими именами.